Глава 13 «Отпусти!» — крикнула я в окружающую темноту. Собиралась уже вырваться, но в следующую секунду вновь обрела зрение. Оказалось, я вышла за Киеном из портала в незнакомой комнате, после чего пространственный разрыв сразу же схлопнулся и исчез. Я выдернула руку из цепкой хватки мага, едва сдержавшись, чтобы не заехать тому в челюсть но все же вовремя вспомнила, что с магами лучше вести себя вежливо. Огляделась. Стены комнаты были обиты темным деревом. В центре стоял большой стол и несколько стульев с резиновыми спинками. За ними аж до самого потолка возвышались полки, заваленные свитками и книгами различной толщины и степени истрепанности. В углу притулилась небольшая одноместная кровать, застеленная шерстяным покрывалом. Свет проникал через наполовину зашторенное окно с видом на соседний дом. Ближайшую от нас стену украшал здоровенный гобелен с изображением всадника в кольчуге, пронзающего копьем дракона. Из солидного размера раны на груди крылатого ящера натекла уже целая лужа крови. «Символично», — пробормотала я, вспомнив, с какой ненавистью смотрел маг на Райвена Макалахера. «Это мой кабинет», — произнес кин «Ты что, испугалась перехода через портал?» Я пожала плечами. «Нет, не испугалась. За один случилось столько всего, что сил бояться у меня попросту не осталось. Зачем ты меня за руку хватал? Мог и предупредить». «Еще скажи уговорить», — усмехнулся Мак. «Только этого мне не хватало. Недавно я имел удовольствие лицезреть, как один уже попытался». Кстати, как тебе удалось отказать первородному? Я вздохнула. У меня были на то свои причины. Я не спрашиваю, почему ты ему отказала, не мое дело. Мне куда интереснее, как именно тебе это удалось сделать. А что тут может быть интересного? Отвернувшись, я подошла к столу. Непослушные слезы вновь попытались совершить побег, но я им не позволила. — Можно свитки посмотреть? — спросила у мага уже вполне нормальным голосом. — Смотри, — разрешил мне Кейн. — но я жду ответа. Вместо него я прикоснулась к полированной поверхности стола, провела пальцем по чернильнице, дотронулась до пожелтевшего от времени пергамента, взяла в руки один из свитков, но разворачивать не рискнула. — Что именно ты хочешь от меня услышать? — спросила у хозяина кабинета. «Вот упрямая, — Вот же упрямый проворчал маг. В тот момент, когда первородный с тобой разговаривал, «Разве ты не почувствовала?» «Не почувствовала», — перебил его. «А что именно я должна была почувствовать?» «Дети богини обладают бессознательной, неконтролируемой магией низшего порядка, который у обычных людей вызывает, скажем так, повышенное влечение», — пояснил мне Кейн. Надо признаться, я немного смутилась. «Повышенное влечение? О чем он говорит?» Причем настолько сильно что ему довольно сложно противостоять, — добавил маг. Первородные никого не уговаривают, им достаточно лишь пальцем поманить. Поэтому я и не понимаю, почему ты не бросилась ему на шею еще в гильдии. Вновь пожала плечами. Не бросилась, но едва удержалась. Теперь ясно, почему меня так к нему тянуло. Выходит, эта чертова бессознательная магия действует, будь здоров. И тут я расстроилась окончательно. Так вот, оказывается, в чем дело? В ней, в родной. То-то, едва я завидела Равена в цитадели, у меня сразу же случились мозги набекрень Говорю же, я замужем, — рявкнула Накейна. — Все, тема закрыта. Значит, магия против принципов, — усмехнулся он. — Причем победили последние. Я, честно говоря, предполагал несколько другой исход, хотя... Тут его взгляд уперся в мою грудь, вернее, в место, где висел бабушкин талисман. «Что это у тебя за камень на шее? Я давно уже почувствовал присутствие незнакомой магии и думал, что именно она...» «Дай-ка посмотреть». «Вот еще вцепилась я в амулет. Мне его бабушка подарила и приказала никогда не снимать». «Оберег от любимого человека», — задумчиво произнес маг. «Нет, не то» да и исходящая от него магия слишком слаба, чтобы противостоять чарам первородного, значит врожденное упрямство, то вот отец от тебя в восторге. Мне еще восторженного магистра не хватало для полного комплекта, пробормотала я. Не бойся, отца ты вряд ли заинтересуешь. Его восхищает лишь то, что может принести ему доход. Он собирается поставить на тебя крупную сумму, и даже попросил меня присмотреть, чтобы ты дожила, до да, был тайна. И я раскрыла рот от удивления. Присмотреть за мной? Вот так новость. А как именно ты собираешься за мной присматривать? Осторожно спросила у мага, все же открыв свиток, который держала в руках. На нем было изображено нечто, напоминающее мне воронку от взрыва. Прищурилась, пытаясь разобрать текст. От мелких рун зарябила в глазах. С трудом, но я все же прочитала первое предложение, но поняла и того меньше. «Для начала я тебя накормлю, а затем уже провожу домой», — заявил кин «чтобы уж точно без приключений, а дальше будет видно». «Отличный план», — одобрила я, потому что мысли о еде давно уже переросли в навязчивую идею. «Тут у меня возникла еще одна. Послушай, ты ведьмак, а ты можешь научить меня открывать порталы?» «Конечно же нет», — отсмеявшись, заявил Кейн. «Для этого нужна высшая магия, которую дает только кровь первородных. Но в тебе нет ни одного, ни второго. Видишь ли, Марта? Возможно, я тебя расстрою, но ты совершенно обычный человек». И я вздохнула. «Конечно, в нашем роду драконов не водилось, но ведь как-то же я разобралась с тенями, а затем сняла заклинание оцепенения, наброшенное на меня ровеном Макалахером» и даже без так необходимой для этого крови первородных. Магу на всякий случай о своих способностях решила не докладывать. Кто знает, вдруг еще начнет на мне эксперименты научные ставить, в результате которых я не выживу. Я отучился в Академии Тары пять лет, прежде чем открыл свой первый портал, признался Кейн, причем всего лишь на несколько шагов. Потом, конечно же, получилось намного дальше. насколько дальше? «А Даулайда тоже сможешь?» ты -то уже хватило через край», — усмехнулся он. «На Ириане есть только один маг, способный пробить портал Даулайда. Для этого нужна десятая ступень. Абсолютная магия. Со своей восьмой я могу открывать порталы лишь в пределах города. Хотя если бы меня не выставили из Академии, то у меня вполне могла быть уже и девятая», — неожиданно добавил Кейн. Помрачнел, задумался. «В академии я подавал, так сказать, большие надежды». «А почему тебя выставили?» «Не твое дело», — нахмурился он. «Расскажи, пожалуйста, интересно же». «Перебьешься», — усмехнулся он. «Пойдем уже ужинать». «Покивала, еще как пойдем». История Кейна тут же стала не такой и актуальной. «Куда больше меня занимала еда, и кто тут утверждал, что уговорить меня невозможно». «Главное знать правильный подход!» Ула – зычно крикнул Мак, выходя из кабинета. «Я вернулся!» Миновав полутемный коридор, мы попали в большую комнату, служившую в доме Кейна одновременно и гостиной, и столовой. Обставлена она была довольно просто, но со вкусом. Стены были выкрашены в белый цвет. В распахнутые окна лилась вечерняя прохлада. Дурными голосами вопили цикады из сада напротив. На большом круглом столе, накрытом льняной с вышивкой скатертью, стояла корзина с фруктами. При виде золотистой груш со мной случились желудочные колики. Может, взять одну? Он ведь все равно собирается меня накормить. Пока я размышляла, в столовую вошла полная пожилая женщина в темном платье и светлом переднике. Ее волосы были убраны в строгую прическу. «Мы будем ужинать дома, вдвоем», — сообщил якин Кейн. «И вот еще поторопись!» Девушка, подозревая очень голодна. я опять покивала. «Здравствуйте! Меня Марта зовут!» Представилась я, подумав. «Ну и черт с ней, с этой грушей! Лучше уж я дождусь нормальной еды! Хотя непонятно, как здесь кормят! Вон маг какой тощий!» «Да, сынок!» Ласково ответила женщина, окинув меня любопытным взглядом. Маг тоже повернулся и стал разглядывать. Я занервничала, пригладила волосы. Видок, подозревая, у меня еще тот, а чужой меч за поясом придавал ему еще больше пикантности. Или же во всем виновато чернило на лице. Вот и на подоле тоже безобразное пятно. Хотя, если гадать по нему как по кофейной гуще, то в будущем меня ожидала большая сарделька или же куриная нога. «Похоже, для начала тебя стоит отмыть, Ула». Ужин откладывается. Сперва отведи ее в ванную комнату. Я мысленно застонала. Как это ужин откладывается? За что? Конечно, сынок. Вода давно уже готова. Но ее не помешает немного подогреть. Хорошо, пойдем. Это уже мне. По дороге Ола куда-то пропала, и на второй этаж мы поднялись вместе с Кейном. Похоже, здесь находилась хозяйская спальня и ванная комната комнату ккеена я рассмотреть не успела, да и не старалась, лишь заметила край большой кровати. Зато вторая комната размерами не уступала столовой. посреди нее стояла внушительных размеров деревянной баья, наполненная водой почти до краев. Я сравнила ее с тазиком мамы Нисы, в которой мылась последние месяцы и получила культурный шок. Да в ней можно вытянуться во весь рост, Тут Кейн опустил в воду руку и через несколько секунд над бадьей стал подниматься пар. «Горячая вода? О, позабытое удовольствие! А потом еще, глядишь, и накормят. Неужели я вытянула счастливый билет?» «Вода готова», — буркнул Мак. «Ула поможет тебе вымыться. Только не на два часа, а то есть очень хочется». «Я поклялась, что буду очень быстро». Только вот Ула все не приходила, а Кейн вовсе не собирался уходить. — Ты уже можешь раздеваться, — сказал он, а сам стоял и смотрел. Усмехнулся, оценив мой растерянный вид. И хидненько так, надо признать. Я вытащил из-за пояса меч, покрутила в руках. Может, билет и счастливый, а вот выигрыш крайне сомнительный. Девочки раздеваются тогда, когда мальчики уже покинули помещение, напомнила ему. — Полезешь — убью. Добавила на всякий случай. Под его скептическим взглядом поправила себя. По крайней мере, попытаюсь. Сдалась ты мне. Вновь усмехнулся Мак, после чего развернулся и ушел. Я еще немного постояла с мечом в руках, затем положила его на лавку. Стянула платье, сорочку, заношенное белье. Перелезла через бортик, после чего с блаженным стоном погрузилась в горячую, пахнущую травяным сбором воду. Тут в ванную комнату вошла ула, слава богу, не Кейн. Помогла мне вымыть волосы, похожим на шампунь, раствором. А затем я лежала, закрыв глаза, по шею в воде, отмокая в горячей воде и наслаждаясь ароматом полевых цветов. И интересно, это любимый запах Кейна или же его жены? Еще как вернется домой, а тут я. Вся голая и в ее ванной. Мыться сразу же перехотелось. Можно было, конечно, расспросить Улу о хозяйке, но я не стала. Решила, что меня это не касается. Быстро сполоснула разгоряченное лицо и вылезла из бадьи. Женщина завернула меня в большой кусок льняной ткани и стала растирать так, что заныла кожа. Восхитительно. — Спасибо, — пробормотала я. — Как же хорошо. — Не за что, госпожа, — пропела та в ответ. «Мы ведь с тобой из одной гильдии. Какая из меня госпожа?» — удивилась я. Затем продемонстрировала такой же знак, что украшал и ее руку. «Глядишь, при правильном подходе ей устанешь», — подмигнула Ула и набросилась на мои волосы с гребнем. «Ничего подобного», — возразила я. «Ай, да больно же». Кейн пообещал отцу за мной присмотреть. Вот и все. «Ну, конечно», — усмехнулась Ула. «Именно так». Ему давно уже пора за кем-то присмотреть, а то ни одной девушке целых два года. Тут и переживать начнешь. Дело-то молодое, я растерялась. Как это ни одной девушке? Говорю же, ни одной. пожала плечами. Всему есть свое объяснение. Быть может, ему больше мальчики нравится, или же захаживает, например, в цветок пустыни. История вышла у него сердечно еще в Академии тары Долго потом место себе не находил. Ула старательно расчесывала мои длинные волосы. Но, слава Бригитте, как тебя увидела, то поняла, что отлегло. Я-то знала, что ничего не отлегло, но решила ее не расстраивать. А что еще за история? Уж больно мне любопытно. Он сам тебе все расскажет, — подмигнула Ула. К тому же я толком ничего не знаю, просто переживаю за своего мальчика. Уж за кого-кого, а за этого мальчика ей давно уже не стоило переживать. Но говорить ей об этом я тоже не стала. Вскоре Ула расчесала мне волосы, затем, напивая, заплела косы и уложила их вокруг головы. Под монотонные звуки и прикосновение ловких пальцев я стала засыпать. Нет, так не пойдет. А как же ужин? Наконец мы вернулись в гостиную, где за большим круглым столом дожидался меня Кейн. Сейчас кушать принесу, — предупредила Ула. Тебе надо ее хорошенько кормить, а то смотреть страшно, все кости наружу. Кейн поморщился, а я смутилась. — У меня конституция такая, — пояснила ему, когда Ула ушла на кухню. — Сколько бы ни ела, все равно не могу поправиться. Хотя зачем мне оправдываться? Мага моя худоба уж точно не волнует. — Спасибо тебе, — сказала после того, как он пригласил меня за стол. Уселась напротив него, за горячую воду и за Улу. Она замечательная. Это ведь твоя мать? Нет, не мать. Но я ее таковой считаю. Ула меня вырастила. Подобрала на улице после того, как умерла моя настоящая мать. Когда стало совсем тяжко, пришла в гильдию и упала в ноги великому магистру. Бриан ей помог, а затем меня усыновил. Вот так история. «А что случилось с твоим родным отцом?» «Не знаю», — пожал Кейн плечами. «Никто этого не знает и никогда уже не узнает. Мать умерла, когда мне был год или же около этого». «Но если ты сильный маг, значит, твоим отцом был...» «Выходит, он первородный?» «Выходит, что так усмехнулся Кейн». «Ты думаешь, он ее бросил?» — осторожно спросил у него. «Как похожа на историю Ниссы». Это уже не имеет значения. Седой Бриан и Ула — моя семья. Поэтому, когда увидел тебя с мечом в его кабинете, я немного не сдержался. Но ведь я вовсе не собиралась на него нападать. Наоборот, это он велел. У меня не было времени разбираться, кто прав и кто виноват. Тебе еще повезло, что жива осталась. Я вспомнила, как его заклинание пролетело над моей головой после того, как я почти достал его мечом. «Можно сказать, у нас крайне сложная история взаимоотношений». «И что бы ты сделал с трупом?» — поинтересовалась у него, захлопав ресницами. «Несмотря на нашу сложную историю, его я нисколько не боялась. Интуитивно чувствовала, что маг не причинит мне вреда». «Так ничего бы и не осталось», — усмехнулся он. «Какой еще труп? Развеял и дело с концом». «Молодец!» — похвалил его. «Отлично извинился». «Я и не думал извиняться», — хмыкнул кин «Наоборот, хотел предупредить, чтобы не совала нос в чужие дела». «Тебе еще за мной три дня приглядывать», — напомнил ему. «Так что терпи». Подперла рукой подбородок. «Знаю невежливо класть локти на стол, но голова почему-то казалась ужасно тяжелой. Когда же нас покормят?» «Сегодня, завтра, послезавтра», — пробормотал маг. «И как я на такое согласился?» Тут появилась ула с подносом и поставила передо мной тарелку с мясным рагу. Затем я получила ложку, после чего мир перестал существовать. Божественно вкусно. Иногда я ловила на себе удивленный взгляд мага. Ну да, проголодалась, с утра ничего не ела. К тому же его приемная мать советовала хорошо меня кормить. Еще и добавку мне принесла, чтобы слова не расходились с делом. Затем пришла вновь и поставила на стол две большие кружки с Элем. Я подвинула свою и принюхалась. Пахло вишневым компотом, а вовсе не той гадостью, которую пил Бек. «Спасибо за ужин», — поблагодарила Кейна, когда поняла, что в меня уже больше ничего не влезет. «Ула восхитительно готовит. Не за что», — отозвался Мак, и я принялась за Эль. «Вкусно» так и сидели в тишине, размышляя каждый о своем. «И все-таки почему тебя выгнали из академии?» — наконец решилась я. «Кто много знает, тот долго не живет», — отозвался Кейн. «Это в ту ирене такая поговорка. А вот у нас, говорят, «Хм, меньше знаешь, лучше спишь. Или же... Что же там было про знания?» Я задумалась. Кажется, от Эли меня слегка заносило на поворотах. «Знание — сила!» а незнание — рабочая силы И вот еще. — Откуда ты родом? — перебил Кейн. — Ведешь себя странно, говоришь необычно, магов не боишься. — А что вас бояться-то? — удивилась я. — Из Улайда я, город Югра. Знаешь такое место? — Знаю, был я там, — заявил маг, и я чуть было не подавилась Элем. Гостил у друга из академии. Дыра-дырой, похлещет у Ирена. Все ты врешь. Обиделась я за незнакомый мне город где-то далеко на севере, название которого по странной случайности оказалось созвучным с моим родным. Ничего это не дыра, отличное место, уж получше твоего Туэрена будет. Слезы неожиданно хлынули из глаз, и я больше не смогла их сдерживать. Мне ведь пить вообще нельзя, даже Эль, так похоже на вишневый компот. — Эй, ну что ты расплакалась? — растерялся Кейн. — Ну хорошо, хорошо. Согласен. Отличное место. Куда лучше ту Ирена. Все, прекращай рыдать. — Не могу. Напряжение дня, помноженное на выпаты Эль, грозило вылиться в неконтролируемую истерику. — Не могу никак прекратить. — Не плачь. Это очень хороший город, — продолжал уверять меня Кейн. — Прости, я вовсе не собирался тебя обидеть. Тут появилась Ула, решившая забрать наши тарелки до да чего это ты девочку довел?» — накинулась она на кина. «Сколько можно учить тебя, болван? Говорила же, будь мягче!» «Что же это делается?» — пожаловался неизвестно кому маг. «Одна рыдает, вторая ругает. Эй, Марта, ты почему все еще плачешь? Я ведь уже несколько раз извинился». «Не трогай меня!» — заявила ему. «Отстань!» Все же кое-как успокоилась, после чего свернулась на стуле. Потянув ноги, положила голову на деревянную спинку. Зевнула под хмурым взглядом мага. «Когда же наступит завтра? Этот день превзошел все рекорды по своей паршивости, но я надеялась, что следующий станет куда лучше». Кейн продолжал что-то говорить. Кажется, рассказывал о своих впечатлениях о посещении Севера, явно их приукрашивая, но я давно уже его не слушала. Силы закончились вместе со слезами, словно чья-то решительная рука выключила главный рубильник в моем организме. Глаза закрывались, и я ничего не могла с собой поделать. «Эй, ты это чего?» — изумился Мак. «Не спи, тебе еще домой нужно. Где ты живешь?» «В квартале нищих» — в очередной раз зевнула я. «Элитно недвижимость с видом на реку». Закрыла глаза. «Нет, спать я вовсе не собиралась, просто...» Сейчас еще немножко посижу, а потом сразу же домой пойду. — Все-таки заснула, — пробормотал Мак. — И что мне с тобой делать? Очнулась я от того, что меня куда-то несли. Вцепилась в Кейна, прижалась к его худому телу. Он, негромко ругаясь, поднимался по лестнице, но держал меня крепко, вовсе не собираясь ронять. Я вновь задремала и проснулась, когда меня уже положили на кровать. Зевнула, устраиваясь поудобнее, подумав. Надеюсь, ему все же нравятся мальчики, и Мак не собирается устраиваться рядышком. Тут с меня стали снимать платье. Не может этого быть. Решила, что если начнет приставать, то обязательно проснусь и попытаюсь его убить. Все же разлепила глаза. Платье с меня снимал вовсе не Кейн, а Ула. Нет, сорочку все равно не отдам. Сквозь сонды меня долетали обрывки их разговора. — Оставь ее, Ула, пусть так спит. — Да чего же девочку довел, и как тебе только не стыдно, посмотри на нее. — Это я ее довел? Да она сама кого угодно доведет. Не дослушала, вновь проваливаясь в мир сновидений. — Эй, Марта! Кто-то настойчиво тряс меня за руку. — Ты здесь оставайся, а я в кабинете буду, если что Ула в соседней комнате. — Спасибо, — пробормотала я. Мысли двигались еле-еле, словно грузовой поезд из ста вагонов. «Это мне надо было в его кабинет, а не занимать хозяйскую кровать. А еще лучше домой, к маме Нисси. Нет, уж куда лучше, в Москву». «Ты какое платье хочешь?» — неожиданно спросил Кейн. «Платье? Ах, ну да, было платье. А еще договор. Магистр, чернильница и дракон, который улетел от меня навсегда». Его больше нет, а гильдия подарит мне новое платье. Красное почему-то выдохнула я, после чего окончательно заснула. Райвен Макалахер Райвен вернулся из пустыни на рассвете, но вместо того, чтобы остаться в цитадели, дожидаясь утреннего дежурства, приземлился на Ратушной площади. Перекинулся в человека. Богатый квартал, где селились маги, находился в нескольких минутах ходьбы, по спящему городу. На одной из улиц он наткнулся на патруль. Впрочем, двое из гарнизона сразу же его узнали. В один голос пожелали лорду хорошего утра, а Райвен кивнул в ответ. Утро у него выдалось на редкость недобрым, да и одолевающие мысли были темнее собственных крыльев. Наконец остановился рядом с солидным двухэтажным домом. Цветы под окнами, добротная дверь святой ручкой, Деревянная дощечка с именем владельца, гласящая, что именно здесь проживает почтенный господин Кейн Логан, маг гильдии нищих. Как же жаль, что он не откусил ему голову на рыночной площади. Именно в этом доме Райвен чувствовал пульсацию магической метки, которую он оставил на северянке. Причем сделал это настолько искусно, что даже маг не заметил. Хотя, может, и заметил, но снимать не стал, решив вдоволь насладиться его поражением. Райвен чувствовал неприязнь, исходившую от этого типа, которую, впрочем, тот и не старался скрывать. Теперь и ему было за что ненавидеть Кейна Логана, мага гильдии нищих. Райвен в очередной раз перевел взгляд на дом. Судя по метке, девушка находилась на втором этаже и давно уже не двигалась. Похоже, спала. И Райвен нисколько не сомневался, кто спит рядом с ней, запрещал себе об этом думать, но непослушные мысли приходили и убивали разум. Внутри раскинулась выжженная пустошь, куда обширнее великой пустыни. Впрочем, в последней хотя бы был песок и солнце, а еще ветер, послушный его крыльям. Внутри же у него осталось лишь сожаление. Сожаление, что другое спело раньше, чем он. Райвен уже приходил к этому дому на закате, перед тем, как улететь в пустыню. Точно так же стоял, гипнотизируя окна, затем все же ушел, вспомнив, что у него есть гордость. Оказалось, гордости у него нет, потому что он вернулся вновь. В очередной раз попытался уговорить себя, что ему все равно. Все равно, и он с легкостью найдет себе другую, с такими же светлыми волосами и серыми глазами. Не получилось. Уговоры на него не действовали, зато он нашел силы себе признаться, что влюблен. Вот так поворот. У него были женщины на Ариане, вызывающие желание и интерес, который, впрочем, довольно быстро угасал. В академии он даже отбил одну магичку у своего друга, затем тому же другу и вернул, так как война и защита границ Нудриана оказались для него куда важнее чувств. Но испытанное прежде и рядом не шло с теми демонами, что терзали его сейчас, высасывая мысли, лишая возможности думать о ком-либо, кроме своей северянки. Равен был готов простить ей любовника, отбить у любовника, убить ее любовника, лишь бы она досталась ему. Он долго боролся со своим сумасшествием, пока, наконец, не смирился и только смирившись осознал, что с ним произошло. Выходит, он нашел свою собственную пару. Мужчины из его племени влюблялись редко, но уже на всю жизнь. Как же его так угораздило? И в кого? В простого человека, да еще и на задворках Ириана. Ведь она ему не ровня, даже не полукровка. Да и как может быть его единственной та, что не чувствует к нему ничего? Ведь боги дают паре любовь и влечение настолько сильное, чтобы его хватило на подаренную богине Дану вечность. Кажется, ему отмерили с лихвой, а она его не замечает, потому что у нее есть другой. К тому же время безжалостно к людям, и она проживет совсем ничего. Что он будет делать тогда, когда его любовь уйдет в иной мир? Ну, Адриане считалось благословением найти свою пару, почему же для него это обернулось проклятием? Наконец, в очередной раз, не выдержав, Райвен развернулся и отправился к площади. Сделал несколько шагов, после чего перекинулся и взлетел. Вернулся в цитадель, упал на кровать в одежде и сапогах. Закрыл глаза и попытался заснуть. Но сон не шел. Вместо него резвились воспоминания. Она молчит, говорит, улыбается. Он сжимает ее руку, смотрит на тонкое запястье и светлые волоски на ее коже. Она с мечом в руках, в глазах горит решимость, а лицо почему-то перепачкано в чернилах. Но она готова защищать магистра от дракона, стоя плечом к плечу с магом. Теперь ему ясно, почему тот так взбеленился на площади. Он бы тоже взбеленился. Дракон внутри рычал и бился, подсказывая, что ему нужно сделать. Украсть, унести, обладать, доказать, что ей нужен именно он. Пусть людская жизнь коротка, он заполнит ее без остатка, а если после ее смерти он не сможет один, то уйдет за ней в иной мир. Благодать ли это или проклятие богов, дракону было все равно. Впрочем, и ему уже тоже.